Глава 61 Ричард наблюдал за тем, как золотистое сияние, исходящее из шкатулки Одина, подняло в воздух семерых сестер. Кэлен еще сильнее сжала руку Ричарда. Все, кто находился в саду жизни, взирали на происходящее с благоговением, перемешанным со страхом. Это выходило за границы восприятия. Никто из них не видел ничего подобного и вряд ли когда-нибудь еще увидит. Ричард бросил взгляд на Ники. Она тоже была зачарована мерцающим светом, льющимся из шкатулки и окутывающим сестер. Джаган, стоявший рядом с ней, не мог сдержать улыбки. Ричард же видел только металлический ошейник на его шее. Император знал, что теперь сила Одина на их стороне, даже если он не будет тому свидетелем. Он верил в то, что лишь это имеет теперь значение. Джаган до конца верил в правоту своего дела. Сестры, окутанные золотистым сиянием, с удовольствием купались в лучах магии Одина. Но это продолжалось недолго. Парячие воздухи сестры стали притягиваться друг к другу все сильнее и сильнее. В янтарном свете они начали беспомощно кружиться над землей со увеличивающейся скоростью. В комнате потемнело, вспышки молний сотрясали воздух над головами неродивых сестер. Некоторые из них, не выдержав, истошно завопили. Беззвучный гром сотряс воздух. Дрожь пробежала по земле. Магический песок, что был под ними, закружился вместе с окутывающим сестер светом. Искрящееся сияние слилось с танцующими молниями, наполнившими всю комнату, освещая сестер мерцающими вспышками. «Что происходит?» – взмолилась сестра Улиция. Ричард отпустил руку Келлен и подошел к краю насыпи из магического песка меняющего свою окраску с медового на янтарный, а затем далее на грязно-коричневый. Ричард почувствовал запах сженого песка. «Что происходит?» – с ужасом повторила сестра Улиция, глядя на Ричарда. «Ты читала книгу жизни?» – тихо произнес Ричард. «Конечно! Ее нужно использовать, чтобы ввести шкатулки Один в игру! Мы все ее читали!» Мы в точности следовали всем формулам и инструкциям, что в ней написаны. Вы, должно быть, действительно в точности следовали инструкциям, изложенным в книге. Но вам не было дела до ее истинного значения. Вы прочли в ней то, что хотели прочесть. Формулы и заклинания. Раздался крик сестер. Молнии пронзили воздух совсем рядом с их лицами. «О чем это ты?» В ярости выкрикнула сестра улицы, Ричард сцепил руки за спиной. В самом начале книги на ее первой странице вы не смогли увидеть самого главного, того, что было так важно. Это была не формула и даже не заклинание, но это были именно самые первые слова книги жизни, и они были первыми неспроста. Из-за своей надменности и неуемной страсти получить желаемое, Вы проигнорировали их. Вводное слово «Книги жизни» — это предупреждение для всех, кто ее использует. Вот оно. Тем, кто пришел сюда, чтобы посеять ненависть, лучше уйти, ибо их ненависть обратится против них самих. — О чем это ты? — спросила одна из сестер, не понявшая смысл того, что казалось для нее всего лишь каким-то мутным афоризмом. А книге, в которой говорится о том, как обращаться с магией Одина. книги жизни. Главной книги необходимой для ее использования. Сила магии Одина безмерно опасна. Ее создатели хотели защитить магию Одина. А наиболее опасные магические предметы всегда защищают их хранители. Магические щиты или другие магические уловки. Магия Одина была создана для того, чтобы уравновесить огненную цепь. Чтобы справиться со своим предназначением, она должна была обладать великой силой, что делает ее очень опасной. Те, кто создали магию Одина, придумали потрясающую своей простотой уловку, предохраняющую эту силу от неправильного обращения. Помните! Тем, кто пришел сюда, чтобы посеять ненависть, лучше уйти, ибо их ненависть обратится против них самих. «Ну и что?» – послышался голос сестры Улиции. «А то», – произнес Ричард, пожимая плечами, – «что это смертельно опасное предупреждение, от которого нельзя было просто отмахнуться. Оно говорит о том, что ненависть запустит смертельную реакцию магии Одина». «Если ты хочешь использовать ее, чтобы причинить вред и принести зло, это означает, что ты человек с ненавистью в сердце. Лишь такой человек будет использовать магию Одина, чтобы причинить вред другим». «Это какая-то бессмыслица! Как магия может наказать именно злого человека?» – спросила сестра. «Как ты можешь использовать магию Одина, чтобы остановить нас? Ты ведь сам ненавидишь нас!» «Ты используешь магиодина из ненависти!» Ричард покачал головой. «Ты путаешь ненависть со справедливостью. Уничтожение подобных тебе, несущих зло невинным людям, не совершается из ненависти. Я делаю это из любви ко всем погибшим, всем тем, кому довелось испытать боль, всем тем, кто не сделал никому ничего плохого». Из любви и уважения ко всем неповинным ни в чем людям. Стереть с лица земли таких, как ты, это не ненависть. Это суровая справедливость, на которую вы сами себя обрекли. Но мы не ненавидим, произнесла другая сестра. Мы хотим избавить этот мир от варваров и грешников, которые в своем эгоизме заботятся и думают лишь о себе. Нет, ответил Ричард, вы ненавидите тех, кому завидуете. «Вы ненавидите их за то, что они счастливы». «Но мы воспользовались книгой сочтенных теней!» В отчаянии произнесла сестра Улиция. «Мы в точности следовали ее оригиналу. Это должно было сработать». «Что ж...» Ричард прошелся возле чернеющего магического песка. «Даже если опустить то, что вы не обратили внимания на сказанное в книге жизни, боюсь, вы снова допустили ошибку» полагаясь на помощь книги «Сочтенных теней». «Но это настоящая книга! Это оригинал!» Ричард улыбнулся и покачал головой снова. «Да, это оригинал очередной уловки. Разве вы опять не прочли ее первые строки? В них также содержится важное предупреждение». «Что за предупреждение?» «Предупреждение об использовании исповедницы». «Но у нас ведь был оригинал!» «Помощь Исповедницы была нам не нужна!» «Предупреждение не говорит о том, что вам нужна была ее помощь. Предупреждение – это просто упоминание об Исповеднице». Зет, не в силах больше сдерживаться поднял руку. «Ричард, во имя Создателя, о чем ты толкуешь?» Взглянув на деда, Ричард не мог не улыбнуться. «Кто была первой Исповедницей?» «Магда Сирус!» Ричард утвердительно кивнул. «Да, женщина, бывшая женой бараха на протяжении Великой войны. После окончания войны и создания Великого Барьера, волшебники раскрыли, что преследуемый за то, что натворил в Храме Ветров, волшебник Латейн оказался предателем. Чтобы узнать, каким образом он предал их, волшебник Мерит превратил Магду Сирус в Исповедницу». «Да, да». «Ну и что же теперь?» Шкатулки Одина были созданы на протяжении Великой войны. Первая исповедница появилась лишь после ее окончания. Как книга «Сочтенных теней» может быть ключом к шкатулкам Одина, если исповедниц даже не было в планах, когда была создана магия Одина?» Зэт моргнул от удивления. Книга сочтенных теней не может быть ключом к открытию шкатулок Одина. Совершенно верно, ответил Ричард. Это был всего лишь трюк, чтобы защитить магию Одина от злоупотребления ее силой. Использование этой книги, даже если это оригинал, просто убьет тебя. Книга сочтенных теней не является ключом к открытию шкатулок и освобождению магии Одина. Ричард повернулся к громыхающему адскому вихрю. Смесь теней, дыма и света кружилась со страшным ревом. Землю сотрясала дрожь. Магический песок, ставший черным, как смоль, затягивался в этот бушующий вихрь. С нарастающим рокотом он вился над открывшейся пропастью. Звуки мира живых и мира мертвых слились воедино в ужасающий, леденящий кровь вой. Среди всего этого вихря кружились сестры. То тут, то там, из него беспорядочно показывались их руки и ноги. Крики сестер приглушались шумом, царившим вокруг. Вдруг в центре всей вращающейся массы вспыхнула слепящая вспышка света. Из окна сверху вниз в черную пропасть пробились горячие белые лучи. Воздух в саду жизни раскалился, наполняясь светом и пронзительными криками. С глубоким ревом потемневший магический песок под сестрами разверся. Свет поглотил перепуганных женщин. На мгновение вихрь света черного песка и молнии вытянулся, образовав колонну. В этом диком танце, открывшаяся в подземный мир бездна, поглотила всех сестер. Но они все еще были живы. Они кричали от ужаса. Вспышка яркого, ослепляющего белого света осветила комнату. Затем все вокруг погрузилось во мрак, чернее самой смерти. Когда постепенно свет начал возвращаться, в саду жизни воцарилась мертвая тишина. Пропасти на земле больше не было. Как не было и магического песка. И сестер. Личных телохранителей Джегана тоже больше не было в саду жизни. Для них нахождение в нем было так же фатально, как и для сестер тьмы. Император в ошейнике, теперь всецело контролируемый Ники. все еще было здесь. Его лицо до невозможности исказило смертельная злоба. Солдаты внутренней гвардии просочились сквозь двойные створки дверей сада жизни, чтобы защитить лорда Рала. «Закройте двери на засов», – приказал Ричард. Солдаты поторопились последовать его приказу. Ричард подошел к алтарю и захлопнул открытую шкатулку Одина. «О, это лишь мелочь», — произнес Джеган, ухмыляясь. «Ничего не значащий маленький успех, но мы-то знаем, что он ничего не меняет». Когда он, издав утробный звук, запнулся, Ричард вытянул руку. Да ему сказать, Ники. Она заставила императора выступить вперед. Имперский орден все еще здесь, и скоро наши солдаты ворвутся сюда и разорвут вас всех на части. Начал Джеган. И мне нужен я, чтобы продолжать бороться за наше общее правое дело. Орден очистит человечество от таких жалких, эгоистичных людей, как вы. Наши цели не только моральные. Это воля самого Создателя. Создатель на нашей стороне. Наша вера доказывает это. У правды есть свои сторонники. Это те, кто пытается понять и осознать происходящее вокруг. У извращенных идей есть небольшая кучка яростных фанатиков, пытающихся насадить свою веру, вселяя страх в сердца людей с помощью насилия. С помощью веры. Незаменимые слуги такой веры, необузданные жестокие войска, не поддающиеся измерению жестокость и насилие, могут быть только порождением веры, суть которой оправдывает такую бессмысленную жестокость. Такая вера призвана лишь для того, чтобы оправдать все эти бесчинства. Джаган побагровел. Мы делаем то, что требует от нас создатель. Преданность воли Создателя – вот правда, вот единственный моральный путь в жизни. Только неукоснительное следование нашим благочестивым обязанностям может спасти нас и даровать нам вечную жизнь. Мы заодно с самим Создателем, пуская кровь таким безбожникам, как вы. Ты хоть сам слышишь, что за чушь ты несешь? Ты глупец! Одна наша вера уже доказывает, что правда на нашей стороне. Лишь мы будем щедро вознаграждены в другой жизни за нашу преданность Создателю. Мы его дети, и всегда будем жить в свете его сияния. Ричард вздохнул и покачал головой. Никогда не мог поверить в то, что взрослые люди могут в самом деле верить в такие глупости. Джаган яростно скрипнул зубами. «Убей меня! Я знаю, ты ненавидишь меня за то, что я честно, со всей душой выполняю свой долг во имя высшего блага всего человечества!» «Твоя роль на сцене этой жизни не так велика, как тебе кажется», — вступила в разговор Ники. «Тебе не носить тернового венка на голове. Ты не погибнешь смертью великого мученика. Твоя бесславная кончина...» Не покроется налетом благоговения. Можешь не надеяться. Ты никто. Ты просто умрешь и будешь погребен. И больше не будешь представлять угрозы для мирных невинных людей. В будущем человечества для тебя нет места. Вы должны прилюдно отомстить мне, чтобы это видели все. Ричард подошел ближе к императору. Ты ошибаешься. У людей найдется множество дел поважнее, как обычно и бывает в жизни, не так ли? Но вот только до тебя им не будет дела. Ты будешь для них лишь пылью прошлого. Своей жизнью ты не заслужил большего. Джеган попытался дотянуться до Ричарда, но Ники мгновенно обуздала его, как дикое животное. Воспользовавшись ошейником на шее императора, Ты высокомерно полагаешь, что сам много лучше нас, но это не так. Ты тоже всего лишь ничтожное творение Создателя, которому он отвел немного срока в этом гнусном мире. Ты такой же, как и мы, за исключением того, что ты не хочешь покаяться и преклониться перед ним. И это все из-за твоей ненависти. Да. «Из-за нее. Это все из-за твоей ненависти к Ордену!» «Справедливость — не плод ненависти. Это ликование всего человечества». Ричард положил руку на рукоять меча. «Ты не можешь просто!» По сигналу Ричарда Ники пропустила магический поток сквозь ошейник. Черные глаза Императора Джегона широко распахнулись когда он почувствовал, как смерть наполнила его пустую душонку. Не сделав больше ни вдоха, он замертво повалился лицом на землю. Ники жестом указала на бездыханное тело императора нескольким стражам внутренней гвардии. «Кажется, скоро здесь будет и так достаточно трупов. Бросьте его в общую могилу с такими же отбросами, как и он». «Вот так больше и не стало императора Джегана правителя имперского ордена. В точности так, как и говорила Ричард. Без каких-либо пышных церемоний. Вот и пришел конец празднику жестокости и унижения, пыткам и насильственному насаждению верований ордена. Люди сами вольны выбирать, во что верить, а во что нет. Теперь для них нет преград, и это главное. А смерть Джегана. Незаметная капля в море, не более того.